Глава 13. Ева. Я невольно ахнула, когда Элеонор переместила меня из инвалидного кресла на пассажирское место Вольво. SUV был выше, чем автомобиль Глена, и сестре понадобилось на это больше усилий, чем обычно. Я была легкая, как пушинка, но следила за тем, чтобы руки оставались сильными и всегда могла ей помочь поэтому до сих пор отсутствие у меня способности передвигаться самостоятельно не представляло особой проблемы для близких. Уложив кресло в багажник, Элеонор села за руль и на полную мощь включила кондиционер. Ее нос и верхняя губа были усеяны капельками пота, и пряди волос прилипли к щекам. Я отвернулась, удивленная внезапно накатившим чувством вины. Сестра наклонилась к кондиционеру, подставив лицо под струю холодного воздуха и спросила, «Почему ты не можешь, как все нормальные люди, приобрести инвалидный фургон со специальным трапом, что облегчило бы жизнь нам всем?» Я резко повернулась к ней, удивленная тем, что она словно прочитала мои мысли. С момента несчастного случая, оставившего меня инвалидом, я никогда не слышала, чтобы она жаловалась. За все эти годы — ни разу. Но теперь она снова ездила на Эдисто. Запах спекшейся глины и соленого воздуха расшевелил старые воспоминания, как деревянные ложечки, перемешивающие магическое зелье. Я ждала, что она еще что-нибудь скажет. Но она молча включила зажигание и положила руки на руль. Я не ответила, потому что просто не знала, что сказать. После несчастья, я отказывалась принимать все, что говорило бы о моем увечье, все, что напоминало бы, что я больше не являюсь полноценным человеком. Я не хотела ездить в специально оборудованном фургоне или ставить перед домом пандусы. Единственной уступкой был знак, говоривший о том, что в машине инвалид. Этот знак мы использовали на парковке, и то по настоянию Глена. Я весила мало. И всегда считала, что меня легко поднимать и переносить в машину, когда мне надо было куда-нибудь поехать. А это случалось крайне редко. Но даже мне пришлось признать, что с беременностью все может измениться. Дважды проверив боковое зеркало и зеркало заднего вида, чего она никогда не делала в подростковом возрасте, Элеонор выехала с парковки и офиса врача и направилась в сторону шоссе 17. И все-таки я не понимаю, зачем ты сменила доктора и выбрала именно этого. И теперь надо ездить в Маунт-Плезант, хотя прежний находился почти рядом с домом. Я сосредоточилась на проносящихся мимо машинах. Мой прежний врач сама посоветовала доктора Уайс. Я почувствовала на себе ее удивленный взгляд. Значит, это по ее рекомендации? Конечно. «Кажется, они считают, что моя беременность связана с немалыми рисками». «С рисками?» Она слегка повысила голос. «А до этого ты о них не знала?» «До чего? До того, как я занималась с мужем сексом, не предохраняясь?» Она поморщилась. «До того, как ты решила забеременеть. Разве ты не обсуждала это со своим доктором? Или с Гленном?» Я напряглась, готовясь к сражению. Я очень хотела ребенка. Мое стремление было настолько сильным, что я почти физически ощущала, как держу младенца в руках и прижимаю его к себе по ночам. Мой доктор лишь сказал мне, что если я забеременю, она больше не сможет нести за меня ответственность. «Что?» Сестра резко нажала на тормоза, Водитель, едущий за нами машины, засигналил и промчался мимо на большой скорости. Поглядывая в зеркало заднего вида, Элеонор пересекла две полосы и въехала на парковку у торгового центра. в Салон автомобиля наполнился тошнотворным сладковатым запахом жареного мяса, долетавшим сюда от одного из ресторанов, отчего у меня тут же скрутило желудок. Почему она решила отказаться от тебя? Твёрдым голосом спросила Элеонор. Я пожала плечами. «Видимо, любой пациент с позвоночником, поврежденным выше определенного нервного узла, может столкнуться с рисками во время беременности. Большинство врачей не одобряют этого». «Почему?» — тихо спросила она. Я сидела, разглядывая маленький бриллиантик на обручальном кольце. Потому что у людей с такой травмой, как у меня, может возникнуть риск развития автономной дисрефлексии. Доктор Уайс снабдила меня большим количеством литературы, чтобы мы были проинформированы и готовы ко всему. Она явно пыталась скрыть волнение в голосе. Насколько это серьезно? В лучшем случае моя беременность пройдет нормально, без осложнений. А в худшем случае, может быть, смертельный исход. Она закрыла глаза и какое-то время молчала. Я прислушивалась к ее дыханию в тишине, воцарившейся в машине. А что на этот счет думает Глен? Я выглянула из бокового окна, не зная, что ей сказать. Ребенок сейчас был не больше горошины, Но это был мой второй шанс возродить то лучшее, что во мне было. Стать личностью, которой я когда-то хотела стать, и сейчас все еще не отказалась от этих надежд. Наконец я повернулась к ней. Нельзя говорить ему, что это настолько серьезно. Конечно, придется сообщить, что моя беременность связана с определенными рисками, чтобы он смог распознать симптомы, так как я сама не смогу их почувствовать. Но он ни в коем случае не должен знать, что я могу умереть, понимаешь? К тому же, все действительно может пройти прекрасно, и у меня вовсе не будет осложнений. Или же автономная дисрефлексия может проявиться. Но я легко перенесу это безо всяких последствий для себя и ребенка. Просто я вовсе не хочу, чтобы глен переживал из-за этого. У него и так предостаточно поводов для беспокойства. Элеонор с силой ударила ладонями по рулю, распахнула дверь и выскочила на парковку. Она отошла от машины и направилась к полосе зеленой травы, отделяющей припаркованные машины от шоссе. Она стояла спиной ко мне с опущенной головой, но ее сжатые кулачки говорили о том, что она отошла отнюдь не для того, чтобы вознести молитву. Сестра стремительно повернулась и бросилась назад к машине. «Но почему?» — закричала Элеонор. «Как ты можешь быть такой глупой?» Я оглядела площадку и увидела несколько покупателей, возвращающихся к машинам и с любопытством посматривающих на нас. Я не была бы дочерью своей матери, если бы не сказала. «Замолчи! На нас люди смотрят!» Не дай бог! пробормотала она, усаживаясь в Вольво и захлопывая дверь. Не дай бог, совершенно незнакомые люди узнают, какая ты идиотка. Она наклонилась вперед и опустила голову на деревянный руль. Ну почему? снова прошептала она едва слышным голосом. Я положила ладонь на ее руку, сжала пальцы чувствуя под ними упругие мышцы. Потому что я хочу, чтобы у меня было что-то, что всецело принадлежит мне. Что-то, что расширит узкие границы моей нынешней жизни. Она отпрянула, словно я ударила ее и сбросила мою руку. Тебе, очевидно, придется много ездить по врачам в следующие 9 месяцев. И как ты думаешь держать Глена в неведении? Ты же собираешься ему все рассказать, правда? Я еще так далеко не заглядывала. Я отвернулась от нее, чтобы спрятать наворачивающиеся слезы. В кое веки я залезла тогда на высокое дерево сама, никем не понукаемое. Мне так хотелось почувствовать биение жизни, чистую, ничем не омраченную радость бытия. Я не готова была упасть. «Замечательно», — уже мягче сказала сестра, застегивая ремень безопасности просто замечательно а мама об этом знает я покачала головой все еще не в состоянии смотреть на нее нет она этого не вынесет они с гленном так счастливы по поводу ребенка я не хочу отнимать у них эту радость элеонора откинула голову на подголовник «Я ценю твое стремление щадить чувства Глена и мамы, но ты совершенно забыла обо мне!» Я пристально смотрела на свою младшую сестру, представляя девочку, которую когда-то любила больше всех на свете, и пыталась примирить этот образ с рядом со мной женщиной, в которую она превратилась. Но это было все равно, что смотреть на старую школьную фотографию и не узнавать саму себя из-за другой прически и детского лица. Вот уж никак не думала, что ты примешь это так близко к сердцу. Я опустила глаза и принялась рассматривать свои руки. Мне было страшно. По крайней мере, себе я могла в этом признаться. Да более страшно потерять то единственное, чего я хотела больше всего на свете потому что не исключено, что именно это я никогда не смогу получить. И, разумеется, я обратила весь свой гнев и всю боль на одного единственного человека, который, я знала, безропотно это примет. Этому я хорошо научилась за последние 14 лет. А мне кажется, тебя должна бы обрадовать эта новость. Если я умру, ты будешь свободна. По лицу Элеонор было видно, что она потрясена. Ее глаза заблестели от слез. «Ты не можешь умереть сейчас, Ева. Дай мне время заслужить прощение», — едва слышно произнесла она. Я долго смотрела на нее, понимая смысл того, что она только что сказала, но отказываясь это признавать. «Было проще продолжать жить так, как мы жили сейчас», чем думать о том, какой наша жизнь могла бы быть. Прощение было дверью между жизнью, которую я до сих пор вела, и жизнью, которую я для себя хотела. Может быть, беременность покажет мне путь к этой двери. И все, что останется сделать, — это найти способ ее открыть. Я почувствовала, что моя бравада тает, словно медленно сдувающийся воздушный шарик и я сникла на сиденье, тяжело опустив плечи. «Обещай, что ничего им не скажешь», — повторила я. Не глядя на меня, она кивнула, а потом вывела машину со стоянки. Весь оставшийся путь домой мы ехали в полном молчании, и обе знали, что нам больше нечего сказать друг другу. «Элеонор, я завезла Еву домой» и помчалась на эдиста не замечая даже развесистых дубов, чьи ветви, как балдахин, нависали над шоссе 174. Все мои противоречивые чувства к сестре смешались в голове, словно обезьянки, выскакивающие из бочек в компьютерной игре, в которую мы играли в детстве. Обезьянки извивались, переплетали разноцветные лапки, Исцеплялись друг с другом так, что их невозможно было разделить. В детстве мы вместе играли, иногда дрались. Но никогда не забывали, что мы сестры, связанные с судьбой кровными узами. Когда мы ссорились, мать всегда напоминала нам, что когда-нибудь их с отцом не станет, и мы с сестрой останемся единственными родными людьми на белом свете. Мы любили и ненавидели друг друга с одинаковой страстью, но всё же никогда не забывали, что мы сестры. Я даже иногда думала, что несчастный случай был неизбежен, словно боги, плетущие нити наших судеб, решили, что нам, наконец, пора определиться в чувствах друг к другу. Я припарковала «Вольво» прямо за кадиллаком Хелены. Я не удивилась, не увидев машины сестры Кестер, так как ее каждый день привозил и увозил с работы муж. Я знала, что по расписанию в тот день должна была дежурить именно она. И тут я вздрогнула, когда узнала фигуру, стоявшую на крыльце, твердо опиравшуюся на трость из темного дерева. Сестра Кестер чуть не прыгала у нее за спиной, сплескивая руками. Она настояла на том, чтобы встать и пойти на крыльцо, чтобы встретить вас, когда вы приедете. Но я не думаю, что у нее достаточно сил для этого. Она замолчала под взглядом Хелены, выражение глаз которой я, слава богу, не могла разобрать. «Доброе утро, мисс Жарко!» Мой голос прозвучал уверенно, хотя меня и охватила внутренняя дрожь. «Вы опоздали!» Финн сказал, что вы приедете сюда с утра пораньше. Я прикусила язык и не произнесла тех слов, которые вертелись у меня на языке. «Извините, дело в том, что мне пришлось отвезти сестру к врачу». «Она что, не умеет водить машину?» Я поднялась по ступенькам. «Она просто не может ее водить, потому что передвигается в инвалидном кресле». На лице старухи не отразилось почти никаких эмоций. Она только подняла бровь. «Почему это она в инвалидном кресле?» Я молчала. Потому что мне нужно было время, чтобы обуздать эмоции. Ведь я не хотела потерять работу на второй день. «Ей-богу, мисс Жарка!» — вмешалась сестра Кестер. «Вы должны присесть. Это просто замечательно, что вы сами смогли сюда добраться. Но начинать ходить надо постепенно, иначе вы снова будете прикованы к постели». Она взяла старуху под руку. Решив воспользоваться возможностью сменить тему разговора, я поднялась по оставшимся ступенькам и взяла ее под другую руку, а затем помогла сестре Кестер усадить Хелену в кресло-качелку. Она с надменным видом повернулась к сиделке. «Девушка уже здесь, так что вы можете заняться чем-нибудь другим, что избавит меня от вашего общества». «Да, мэм». Нахмурившись, ответила сестра Кестер, «Я буду на кухне, если вам что-нибудь понадобится». За спиной Хелены она подняла глаза к небу, словно взывая к Божьей помощи. Я уселась в кресло-качалку рядом с Хеленой и стала смотреть в сторону бухты, видневшейся за пекановой рощей. На мою ногу приземлился изголодавшийся москит, и я прихлопнула его, беззастенчиво прервав его кровавую трапезу. «А вот меня москиты никогда не кусают!» Она смотрела на меня вызывающе, словно пыталась спровоцировать на очевидное высказывание «потому что боятся отравиться». Не поддавшись на провокацию, я сказала, Везет же вам!» Я только начала покачиваться в качалке, как она сказала. «А все же почему ваша сестра в инвалидном кресле?» Я ответила не сразу, раздумывая, насколько откровенной мне следует быть, но почему-то мне казалось, что она сразу поймет, если я солгу. Когда ей было 19 лет, с ней приключился несчастный случай. И что это за несчастный случай? Я глубоко вздохнула, чувствуя себя словно паук под увеличительным стеклом. Она упала с дерева. Я взглянула ей в глаза и поняла, что она не перестанет задавать вопросы, пока не вытащит из меня всю историю. Она наспор полезла на дерево. «Наспор?» Я посмотрела на старуху, и у меня появилась уверенность, что она уже знает ответ. Да, мы с ней поспорили. Мы были на том отрезке кингс Хайвей, на... Уэскот Роуд, где по обе стороны дороги друг напротив друга стоят два очень старых дуба. Я заявила, что смогу забраться на вершину одного из них быстрее, чем она. Хелена наклонилась вперед, опираясь руками на набалдашник трости. Зачем? Я почти 14 лет искала ответ на этот вопрос и выбрала самое простое объяснение этого безумного поступка. Мы обе старались произвести впечатление на бойфренда моей сестры. Но идею подбросила именно я. Все самые ужасные идеи всегда исходили от меня. «Значит, это вы во всем виноваты». Она откинулась назад, опёршись на спинку кресла качалки. Я взглянула в ее глаза и поняла, что не смогу соврать. Да. Она, не отрываясь, смотрела на поверхность бухты, покрытая рябью от сильного ветра, словно гадалка, разглядывающая узоры из чайных листьев на дне чашки. Когда мы встретились в первый раз, вы мне сказали, что вам однажды чуть не пришлось оплакивать гибель сестры. Значит, поэтому чувство вины делает невыносимой вашу жизнь рядом с ней. В моих венах пульсировал бешеный гнев. Я почти задыхалась. Но потом я вспомнила, какие слова произнесла Ева сегодня утром. «Если я умру, ты будешь свободна». Я закрыла глаза. Меня захлестнуло чувство стыда. Я прекрасно помнила, что в какое-то мгновение действительно так думала и хотела ее смерти. «Я и вправду виновата», — произнесла я, вспоминая, как в детстве Ева разрешала мне забираться к ней под одеяло во время грозы и делилась со мной шоколадками, которые мать покупала для нее. И как она хотела научиться шить, чтобы смастерить мне наряд для собеседования при поступлении в Джульярдскую школу искусств. Старуха посмотрела на меня жестким взглядом, и мне показалось, что она читает мои мысли. Впрочем, у нее ведь тоже была сестра, и она прекрасно понимала, что я имею в виду. «А что случилось с этим бойфрендом?» — спросила она. «Хелена жарко?» обладала приводящей меня в бешенство способностью бить прямо в цель, словно тепловая самонаводящаяся ракета. Я была слишком задета, чтобы выйти из игры, и просто произнесла. Ева вышла за него замуж. ее брови поползли наверх. То есть он предпочел ее вам, даже несмотря на то, что она больше не могла ходить. Да, с этим действительно трудно жить. К моим щекам прилила горячая кровь. Я продолжала смотреть на воду, избегая встречаться с Хеленой взглядом. «Ева, она потрясающе красива». Я чувствовала на себе ее взгляд, но не повернула головы. «И теперь они вместе с мужем живут рядом с домом вашей матери?» «Мы все живем вместе». На сей раз я повернулась к ней, потому что хотела удостовериться, что действительно увижу на ее лице выражение ужаса, смешанного с неприкрытым торжеством. Однако, к моему великому удивлению, в ее взгляде на мгновение промелькнуло сочувствие, хотя она и смотрела на меня, прищурившись, как на подопытного кролика и вы, вероятно, воображаете, что все еще влюблены в него. Но древнегреческая трагедия была бы неполной, если бы, как я смею предположить, этот парень тоже не испытывал бы к вам нежные чувства. Только, разумеется, он слишком джентльмен, чтобы заявить об этом прямо. Это, конечно, всего лишь мои догадки. «Видимо, я просто начиталась дамских романов. Но я ведь не ошиблась, да?» Я посмотрела на нее в полном смятении, не в силах вымолвить ни слова, а потом резко отвернулась. Я разглядывала пологий склон холма, покрытый болотистым лугом, спускающимся к причалу, и слушала, как волны хлещут по сваям, словно отвешивают им пощёчины. Я и сама чувствовала себя так, словно меня только что отхлестали по щекам. Амага, Хелена произнесла эти слова на иностранном языке очень тихо, словно они не предназначались для моих ушей. «Что это значит?» — спросила я, вовсе не уверенная, что хочу услышать ответ. Она несколько мгновений помолчала. Отношения между сестрами ⁇ это невообразимая смесь рая и ада. Но надо помнить, что у сестер одна душа на двоих. Я подумала о Бернадет, о закрытой крышке рояля, о музыке, от которой она отказалась, как будто она ей больше была не нужна. Пытаясь отвлечь ее внимание от своей персоны, я спросила а почему ваша сестра прекратила играть на рояле? Наверное, что-то сильно опечалило ее, раз она решила отказаться от любимого занятия. Хелена глубоко вздохнула. Я терпеливо ждала ее ответа, но его не последовало. Вместо этого она произнесла, «Прошу вас собрать все ноты в доме и рассортировать их, создав некое подобие архива. Вы должны показывать мне каждый сборник, каждую нотную тетрадь, которые найдете, а я разделю их на те, которые вы можете исполнять, и те, к которым не должны прикасаться. Они все старые вот-вот развалятся. Поэтому вы должны сделать для них новые обложки, и придумать, как закрепить их там. Может быть, вы рисовать умеете? Мне бы хотелось, чтобы картинки на обложках были сохранены. Многие ноты настолько истрёпаны, что ксерокопировать их не представляется возможным. Поэтому придется воспроизводить вручную. «Воспроизводить вручную?» Я тут же вспомнила мой разговор с Финном по поводу должностных обязанностей. При этом ничего не было сказано о том, что я позволю кому бы то ни было издеваться над собой. «Знаете, я не обладаю необходимыми для этого художественными способностями», — довольно резко ответила я. «Конечно, я поищу но ты, но...» Старуха приподняла изящно изогнутую бровь, и уже с привычным для меня высокомерием заявила. «Если вы не хотите или просто не способны этим заниматься, пожалуйста, скажите мне об этом, чтобы я смогла сообщить Фину, что вы не можете оказывать мне помощь в том объеме, в каком он надеялся». Я несколько секунд покачалась в кресле, прислушиваясь к себе и пытаясь оценить, «Когда же переполнится чаша моего терпения, и я решу, что мои мучения не стоит тех денег, которые мне посулили?» «И где же искать эти ноты?» — спросила я изо всех сил, стараясь не допустить, чтобы она заметила в моем голосе что-то помимо возбуждения. На лице Хелены появилась самодовольная улыбка. «Они разбросаны по всему дому». А особенно много их распихано по соломенным корзинкам, которые собирала Бернадетт. На какое-то мгновение на ее лице появилось серьезное выражение. «Но не смейте рыться в комнате сестры. Она для вас закрыта навсегда. Вам это понятно?» Я изучала ее лицо, вспоминая закрытые зеркальные дверцы, И гадала, уж не сообщил ли ей фин о том, что застал меня у открытого шкафа. Вы все поняли, повторила она, не дождавшись моего ответа. Да, ответила я, а потом с трудом выдавила из себя. Если хотите, могу приступить к поискам сегодня после обеда. Она внимательно смотрела, как я поднимаюсь из кресла, и в глазах ее в которых отражалось синего неба, я заметила странный лихорадочный блеск. «Вижу, вам позарез нужна эта работа. Интересно, почему?» И тут я почувствовала, что во мне проснулась прежняя лихая Элли, которая подзадоривала меня, напоминая, что вообще-то мне нечего терять. «Потому что Ева беременна, а находиться с вами для меня...» Менее невыносимо, чем с ней. По ее лицу ничего нельзя было прочитать, но я хорошо помнила, что она сказала раньше. Отношения между сестрами это невообразимая смесь рая и ада. Но надо помнить, что у сестер одна душа на двоих. Я хотела доказать ей, что она ошибается. Но мое неосторожное признание возымело обратный эффект. Как ни в чем не бывало, словно до этого мы обсуждали лишь погоду, она вдруг заявила: На обед я хочу бутерброды, чтобы на них непременно положили кусочки свежих помидоров. Пожалуйста, съездите в супермаркет Пинк, там они всегда свежие и не раскисшие. А после этого мы начнем собирать ноты. Боюсь, моя сестра не отличалась особой собранностью. И нам придется потратить на их поиски изрядное время. Но мы же никуда не спешим, верно? По крайней мере, в ближайшие 9 месяцев. Она попыталась встать, опираясь на трость, но я предложила ей свою помощь. А она, надо признать, этого и не попросила. К двери подошла сестра Кестер, но тут Хелена остановилась. Она тяжело дышала. Однако я упрямо не подходила к ней. Было такое ощущение, что гнетущее бремя воспоминаний отголосков прошлого тяжелым ермом лежит как на ее, так и на моих плечах. «Если вам удастся быстро справиться с заданием, я разрешу вам немного поиграть на рояле». Я нахмурила брови. «Финн сказал мне, что вы любите слушать фортепианную музыку, «И это я буду делать вам одолжение, играя для вас, разве не так?» Она тоже сдвинула брови, взгляд ее неожиданно стал жестким. «Не переоценивайте свой талант, Элеонор. Правду говорят, Господь возмещает отсутствие таланта излишней самоуверенностью». Я не могла съездить ей по лицу, поэтому выбрала самые близкие по воздействию слова. «Вы когда-нибудь говорили это, Бернадет? Она скривила рот в некоем подобии ухмылки. «Разумеется, говорила. Какие могут быть церемонии между сестрами?» Я наблюдала, как сестра Кестер провожает ее в дом. Старуха тяжело переставляла ноги, сжимая изуродованными пальцами на балдашник трости, на которую опиралась. Я опустилась в кресло-качалку, вся кипя от гнева и негодования. Но в то же время чувствовала себя полной сил и странным образом обновленной, словно после долгой изнурительной пробежки, которая прочистила мне мозги. По воде скользили два желтых каяка, и я вдруг обнаружила, что душу глубоко и свободно, в одном ритме с синхронными движениями их весел. Все беспокойство, связанное с беременностью Евы, улетучилось. Каким-то странным образом, Хелена умудрилась вытащить из меня всю подноготную моего прошлого. По крайней мере, большую часть. Она сравнила мою ситуацию с древнегреческой трагедией, но и не отвернулась в ужасе, узнав мои постыдные тайны. Я направилась в дом, И из головы у меня никак не выходила ее торжествующая улыбка. У нее был такой вид, словно она добилась желаемого. Слегка помедлив на пороге, я подумала, что она не так уж не права.